Глава первая. Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство. Часом ранее. «Я не поняла», — возмутилась Крис, — «это ещё что за день открытых дверей? В отличие от комнат других однокурсниц, дверь тринадцатой была открыта на распашку. И пока остальные тройки отпирали свои законные апартаменты, Кристина и Анфиса задумчиво рассматривали замочную скважину, где торчал ключ, которым, видимо, и вскрыли обитель и намерянок. «Может, это Элька приходила?» — предположила Фиса. «Ну и где она сейчас тогда?» Кристина, наконец, зашла в комнату и морально приготовилась увидеть следы ограбления или другой пакости. Погрома обнаружено не было. Наоборот, всё так же, как и утром, перед уходом на присягу Только рыжей шерсти на полу прибавилось. Видимо, Мурс бесновался в отсутствии хозяйки. Анфиса тихонечко прикрыла за собой дверь подобно подруге, придирчиво осмотрела комнату. Итак, мы имеем сорванный бал, вскрытую комнату, отсутствие Эльки и её кота Мурза. Наши предположения по поводу произошедшего... А что тут предполагать? Элька сюда пришла раньше нас, открыла комнату, кошак выскочил и убежал, а она за ним погналась. Логика Кристины была ясна, прозрачна и в то же время очень хорошо объясняла происходящее. И оставила дверь нараспашку. «Заходи, кто хочет, уноси, что сможешь». «Почему бы и нет?» — Крис пожала плечами. «Если Мурс бродит по Академии, то это может плохо закончиться для наглой рыжей морды». Фиса молча кивнула, соглашаясь с почти прописной истиной. Вот только всё равно её что-то беспокоило, не давало покоя. «Не знаю, мне всё это не нравится. Например, не стыковка Как мы могли разминуться с Элей на балу?» Ответа на вопрос у Кристины не нашлось. Зато было что-то, мешающее её туфлям ровно стоять на поверхности, Отступив, девушка присела на корточки и увидела небольшой серый камушек. «Это ещё откуда? Не припомню, чтобы мы мешки со щебёнкой в комнату таскали». Анфиса присела рядом и, подняв камушек, поднесла его к глазам. «Это не щебёнка, это кусочек от чего-то. Видишь, какая фактура?» Белова указала на небольшие зазубрины на одном из боков камня. «На чешую, похоже». Следующая мысль посетила девушек одновременно, потому что обе синхронно выдохнули имя, оставившего такой подарок. горгулий Это он сюда приходил и выпустил кота. «Старый алкоголик! Ну и что теперь делать?» «Откуда я знаю?» Тяжёлый мыслительный процесс отразился на лице бывшей Гатессы. Удивительный факт. Едва волосы Беловой перекрасили, она то ли начала входить в образ глупой дурочки, то ли блондинка – это действительно не цвет волос, а призвание, которому просто дали проснуться. Всё, я придумала. Мы пойдём искать Мурза к Гаргулею. Крис скептически выгнула бровь. «С ума сошла! Ты же видела, какой шухер только что в зале был! Нас ведь не просто так по комнатам разогнали! Если заметят где-нибудь гуляющими по коридорам, с нас шкуру сдерут!» Но Анфису было уже не остановить. «Крис, ну сама посуди! Если мы не найдем сейчас Мурза, он же стопроцентно попрется к царской кошке!» А ты знаешь последствия этой связи? Белорыжие котята навряд ли понравятся Резелле. В лучшем случае она их просто утопит, а в худшем из Элькиного животного сделают меховую муфточку. И ты предлагаешь нам стать кошачьим спасотрядом? А если Элька уже сама побежала за ним? Благоразумная Крис пыталась взвесить все за и против предлагаемой авантюры. А если не побежала, что тогда? Кто, если не мы, спасет эту наглую рыжую морду? Тем более риск сейчас минимален. Королеву с семьей увели в бункер. Все курсанты сидят по комнатам. Нам ничего не угрожает. Сбегаем тихонечко к горгулею, заберем кота и обратно. Тут Белова сделала тактическую паузу и вкратчиво посмотрела в глаза подруги. И даже если Эля побежала за котом, мы просто обязаны ей помочь совладать с этой усатой бестией. Она ведь там совсем одна, в пустых холодных коридорах. Волковская скрестила руки на груди и молча просверлила суровым взглядом подругу. «Крис, ну пазя зя, -зя Как маленькая заныла Фиса и даже руки в мольбе сложила. «Чёрт с тобой!» – сдалась девушка. Уговорила. «Но только учти, у меня полное предчувствие, что мы куда-нибудь вляпаемся по пути. Помяни моё слово!» «Бу-бу-бу!» – передразнило недовольное бурчание подруги Анфиса. Мы ведь будущие фрейлины, элитное подразделение магического спецназа, группа немедленного реагирования при экстренных ситуациях. Представь, что у нас боевое задание по спасению рядового Мурза из лап алкоголика-похитителя Арсения». Кристина после этой реплики закатила глаза и показательно изобразила жест «рука-лицо». Твоя непомерная фантазия меня когда-нибудь доконает. В ответ девушка лишь рассмеялась. Тихо, бабы, все поедем, только трактор заведем. Это ты сейчас к чему? К тому, что доканываться будем вместе. И в подтверждение своих слов Фиса виртуозно исполнила только что сочиненную песню. «Мы поедем, мы помчимся все к горгулу утром ранним и отчаянно нарвемся на какую-то фигню! э э Я бы все же воздержалась. «Моя психика мне дорога как память», — шепотом обронила Крис, выглядывая в коридор и убеждаясь, что там никого нет. «Пошли, все чисто!» Двумя бесшумными тенями и намерянки выскользнули из комнаты и двинулись в сторону центральных коридоров. Для уверенности в маскировке обе надели магические маски, а, чтобы не стучать каблуками по каменному полу, сняли туфли. «Крис, а где твои шерстяные носки, в которых ты в академию прибыла?» – задумчиво поинтересовалась подруга. «В шкафу где-то валяются. А что?» Я к тому, что нужно их размножить копирующим заклинанием на будущее. Хочешь открыть носочно-чулочную лавку? Стать бизнес-леди? О да, заработаю состояние, куплю виллу или домик у моря. С мечтательным видом протянула Анфиса. А если серьезно, бегая босиком по холодному полу, мы рано или поздно заработаем, если не воспаление легких, то простуду а толстые шерстяные носочки – идеальное решение для подобных вылазок. Мягкие, тёплые и бесшумные. Мы будем словно ниндзя. Крис резко остановилась и, повернувшись к шедшей позади подруге, сняла с той маску и пощупала ладонью лоб. «Странно, температуры вроде нет», – пробормотала девушка. «И напиться ты нигде не могла». «Крис, ты иногда жуткая зануда!» Насупившись, огрызнулась блондинка. «У меня просто мандражное настроение. Мне реально стрёмно, и я так себя подбадриваю. А ты сразу жар, бред, нажалась Ей-богу, подруга, даже обидно!» Кристина глубоко вздохнула. «Ну, прости, мне тоже страшно. Я каждого шороха боюсь». А ты тут с носками и фантазией про ниндзя. Следующие 300 метров девушки прошли молча, прислушиваясь к каждому шагу. Академия, казалось, вымерла. Единственным признаком обитаемости коридоров оставались магические фонарики, которые, словно светлячки, перемигивались между собой. До кабинета горгулия удалось добраться без приключений. Случайных свидетелей ночного похода не оказалось. Наоборот, всё напоминало затишье перед бурей, которая вот-вот разразится. «Предлагаю входить без стука», — прошептала Фиса. «Если начнём поднимать шум, его полакадемии в такой тишине услышит «Поддерживаю», — подтвердила Кристина, — и начала медленно нажимать на дверную ручку. Замочный механизм сработал с неприятно громким щелчком, словно решил возвестить эхом по всему коридору, что кто-то открыл дверь в аудиторию. — Чёрт! — выругалась Крис. — Вот вам и попытка тихого проникновения. Решив, что всё равно незамеченными к Гаргулею пройти не удастся, Девушки, не теряя времени, нагло и нараспашку раскрыли двери и ввалились в огромный зал истории. Увиденная картина заставила их выронить от удивления челюсти и прикрыть глаза от неожиданно яркого света. Всё те же разгромленные и разрушенные колонны посреди зала Величественная люстра, ярко освещающая помещение сотнями тысяч огоньков, и каменный горгулей носящийся посреди этого великолепия на огромных крыльях, выписывающий в воздухе фигуры высшего пилотажа. «А сейчас бочка!» Громко объявил он, заходя на очередной круг бреющего полёта. В углу зала кто-то радостно подбадривал Гаргулия странным звоном и громогласным «Мяу-мяу-мяу» в два кошачьих голоса. Глядя на эту сумасшедшую сцену, Крис и Фиса переглянулись. Такое впечатление, будто мы в американском фильме про студентов и завалились к ним на суперкрутую вечеринку. Только вместо секса, наркотиков и рок-н-ролла у них горгулья Валерьянка и два кота. После очередной мёртвой петли в воздухе Арсений наконец заметил, что у него появились ещё две зрительницы. В мгновение ока у историка пропали запал и азарт которыми он лучился ещё три секунды назад. Каменюка посерьёзнел и грузно приземлился на пол возле своих учениц. «Ну и что вы здесь забыли?» – довольно грубо поинтересовался он. На лапах он держался неровно. Сказывалось валерьяночное опьянение. То и дело Гаргулий норовил завалиться на левый бок – Словно неведомая сила тянула его к земле. Удивляла, как он вообще мог летать. Но казаться злым и недовольным преподаватель в этот момент очень старался. К -к -к -к — Господин Арсений, — откашлялась Анфиса, — мы пришли забрать Мурза. Мы знаем, что он здесь. Горгулий и сделал вид, будто не услышал. — У вас что? — «Новая мода заваливаться ко мне и искать кота». «Нет здесь никого, ни Мурза, ни бусинки». Крис и Анфиса недоуменно переглянулись, потому что кошачье мявканье они слышали буквально несколько минут назад. А значит, Горгулий либо специально, либо случайно проговорился. Не сговариваясь и не дожидаясь от каменюки других фраз, девушки резко бросились бежать к месту, откуда раздавался мяф. Там, на импровизированной подстилке из ученических подушек, самыми наглыми мордами развалились два представителя кошачьих – рыжий дворовый мурс и прелестная белоснежная персидская киса – судя по золотому ошейнику, та самая пресловутая бусинка. «Катастрофа!» – взвыла Крис. «Теперь шкуру сорвут не только с Мурза, но и с нас, и со всех, кто попадёт под горячую руку». И тут же, повернувшись к преподавателю истории, высказала всё, что думает о ситуации горгулий вы же взрослая статуя вам три тысячи лет как вы вообще допустили этот произвол это ведь международный скандал пока волковская отсчитывала тысячелетнего пьяного педагога анфиса не теряя времени схватила на руки расслабленную бусинку и крепко зажала в цепком захвате крис Протянула она, привлекая внимание подруги. «Мы должны вернуть кошку обратно в королевскую спальню, и сделать это нужно как можно скорее, пока королева сидит в бункере». Словно понимая слова девушки, крутящийся под ногами лорд фон Мурс возмущенно завёл боевую кошачью песнь вперемешку с ужасающим шипением. «А ты мне тут не возмущайся! Похитил кошку, а нам теперь расхлёбывать!» Отодвинула Фиска голой ногой гневного Мурза, за что немедленно поплатилась, получив пару глубоких царапин. Сама же бусинка несчастной не выглядела, а как раз наоборот. От неё пахло валерьянкой, и вид она имела наидовольнейший. «Между ними ничего не было», — оправдывался горгулий «Они просто вместе выпили пару мисочек горячительных напитков». Крис закатывала глаза и продолжала возмущаться. «Споить пытались!» Арсений на этот вопрос промолчал, а вот Мурс, услышав такие несправедливые обвинения, отвлекся от расцарапывания Анфискиной ноги и перевёл гневный взгляд на Кристину, всем видом показывая, что за свою честь, любовь и достоинство будет сражаться до конца. «Мяу!» «А ты тут поговори мне ещё!» пригрозила коту Кристина. «Я понимаю, что у тебя низменные животные инстинкты, но, судя по куче факторов, ты существо почти разумное, мог бы и головой подумать». «Мяуф!» «Ну что, мяв пойми же ты, кошара, не по твою душу бусинка росла, а мы тебя любим в живом виде, а не рыжим ковриком, который из тебя сделают, если ты захочешь от этой женщины котят 미안, 경찰, мяу «Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу», продолжал негодовать кот, раздирая подол платья Кристины острыми, как бритва, когтями. В этот душесчипательный диалог вмешалась Анфиса. «Крис, я, конечно, всё понимаю, но ты сейчас с котом разговариваешь, и после этого ты будешь утверждать, что сумасшедшая здесь я». Та лишь отмахнулась. «Покажи мне в этой академии хоть одного нормального, и я лично воздвигну тебе памятник из хлеба». «Трое нормальное?» Не задумываясь, ответила Фиса, уже предвкушая, как будет выглядеть этот пшенично-булочный шедевр архитектурной мысли. «Преподавательница в костюме из секс-шопа? О, да! Есть еще варианты нормальных личностей!» «Ну, не знаю!» – протянула девушка. «Арвинариус?» «Сомнительно!» – Крис уже приготовилась высказать правду матку и адыкане – но резко осеклась, вспомнив, что здесь присутствует пусть и каменный, но всё же преподавательский состав. «Ой! Вот тебе и ой!» — скрипучий передразнил Арсений. «У меня теперь к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться!» Девушки вопросительно посмотрели в сторону историка, даже Мурс отвлёкся от отвоёвывания своей прекрасной принцессы, которая уже уснула под действием валерьянки на руках Анфисы. «Вы относите бусинку обратно в спальню королевы, и никто не узнает о том, что она здесь была», – начал Каменюка а я не рассказываю остальным преподавателям о том, как вы перемывали им кости. Звучит как шантаж. Почему сразу «как»? Даже обидно. Но ведь вы тоже виноваты в случившемся. Так почему расхлебывать эту кашу с Мурзом и Бусинкой нам? Теперь праведно негодовала уже Анфиса. Гаргулий ехидно улыбнулся каменной пастью, обнажая сточенные за тысячелетия клыки. «Ну, если вы сюда за котом пришли, значит, подсознательно были готовы к возможным проблемам. Мы собирались кота забрать, а не носиться с этой кошкой», огрызнулась Крис, но была остановлена Анфисой. «Он прав». Если мы не вернём кошку, тут такой шухер начнётся, никому мало не покажется. Вот пускай сам и идёт возвращать, а этот дешёвый шантаж ничего не стоит. Если скажет хоть что-нибудь Арвинариусу, то мы всем, как ласточки на хвосте, разнесём, в каком состоянии он тут по комнате круги выписывал». Почему за косяки одного алкоголика своей шкурой должна рисковать я?» После этих слов Каменюка резко сник. Слова курсантки больно ранили горгулью душу. «Да, это моя вина. Я ему говорил», — Арсений кивнул на кота, «что нельзя похищать бусинку из королевской спальни, но разве он слушал?» Крис только устала рукой махнула, как в детском саду. Тяжелый вздох и принятие волевого решения. «Ладно, Анфиска, держи кошку крепче и пойдем отнесем ее обратно. Надеюсь, по пути нас не пришьют какие-нибудь стражники». «Почему ты такая пессимистка? Я реалистка и здраво оцениваю ситуацию». Против возвращения бусинки на место был только Мурс. Он путался под ногами, истошно орал и царапался. В итоге Крис не выдержала кошачьего произвола и, зловчившись, поймала наглого рыжего за шкирку и, держа лорда на вытянутой руке, отконвоировала вырывающуюся тушку до горгулия. Там, всучив кота в объятия каменных крыльев преподавателя, фактически приказала. «Отнесите его в нашу комнату и заприте. Хоть в чём-то, вы, надеюсь, помочь нам сможете». Историк молча кивнул, соглашаясь с таким законным требованием. Сам кота выпустил, сам и запрёт. Тихонько прикрыв за собой дверь, девушки тенями выскользнули в коридор. Путь до королевских покоев был неблизкий. Венциносным особам выделили самые удобные помещения во всей академии. Центральные, недалеко от кабинета ректора. Поэтому, чтобы добраться туда из спрятанного у на куличках зала горгулия надо было пройти путь длиной добрых пару километров по тёмным коридорам, лестницам и закоулкам. «Ну, вот придем мы туда, к ее спальне. Что дальше будем делать?» – бурчала себе под нос Кристина. «Просто зайдем, посадим кошку и выйдем, прикрыв за собой дверь?» «Примерно так. А если стража? Что тогда?» Фиса поправила одной рукой волшебную маску, второй продолжала держать спящую бусинку. «Чистая импровизация. Если что?» Я достаю отравленную розу шпильку из волос, а ты свои перья и отбиваемся прекрасный план виртуозный, а другого нет тут белова глупо захихикала ты только представь ночь тишина покои королевы и тут мы две сногсшибательные и неповторимые фрейлины валькирии которые, словно супермены, возвращают потерянную кошку владелице. У нас даже маски есть. Ага, для дополнения образа надо еще разноцветные трусы поверх платья надеть и развивающийся плащ. Вырывающийся смех девчонки прикрывали ладонями. Да уж, наша конспирация на уровне, успокоившись, прошептала Крис. Только оркестра сопровождения не хватает, чтобы все знали, куда мы идём и зачем. У нас, между прочим, благое дело. Дверь в спальню королевы была уже в пределах прямой видимости, когда Волковская из-за угла решила проверить наличие охраны в коридоре. «Всё удивительно гладко и прекрасно!» – недовольно пробормотала она. «Ты зануда!» Фиса нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Вот почему нам не может повести интуиция, Готесса смерила взглядом подругу. В топку твою интуицию. Я пошла и смелым шагом вышла в коридор на финишную прямую к спальне королевы. Волков бояться в лес не ходить, а кошку вернуть надо. Быстрой перебежкой, прижимая к себе бусинку, Анфиса добралась до вожделенной двери и едва схватилась за ручку, как по всей академии раздалась жуткая завывающая сирена. От неожиданности девушка выронила кошку, которая хоть и была пять минут назад сонной тушкой, а умудрилась приземлиться на лапы. Заметавшись в приступе паники по коридору, первым делом бывшая готесса начала судорожно искать пути побега. Вторым вспомнила, что упавшую бусинку бросать в коридоре нельзя, а третьим резким рывком умудрилась открыть злосчастную дверь. Подбежавшая Кристина с очумевшими глазами и в той же панике, недолго думая, подхватила растерянное животное и метким движением закинула в королевскую спальню через порог. Бусинка в полёте издала истошный мявк, округлила и так огромные глаза, но приземлилась прицельно на шикарный королевский ковёр. «Закрывай!» перекрикивая сирену, приказала Крис подруге. И едва та захлопнула дверь, потащила за руку подальше от королевских покоев. Бежали без оглядки. Куда ноги ведут? Удивительно, но толпы стражников не неслись им навстречу. Вылавливать нарушительниц правопорядка явно никто не собирался. «Я же говорила! Вот я же говорила!» Задыхаясь от бега, как мантру бормотала Крис. «Вот как чувствовала!» Бежавшая рядом Анфиса на подругу покосилась то ли с уважением, то ли с недоверием. «Крис, вот ты и накаркала! Тебе надо было предсказательницей работать. Как думаешь, если нас поймают, нам предъявят жестокое обращение с животными?» «Это с какого еще перепугу?» Остановилась и пыталась отдышаться Крис. Сирена наконец-то перестала выть. «Мы бусинку в такой впечатляющий полет отправили, а вдруг она себе сломала что-нибудь?» «Это же кошка!» Не считая наркозависимости от валерьянки, у нее других недугов за сегодняшний вечер появиться не должно. «Надеюсь», — задумчиво протянула Фиса, И всё же странно. Если нас никто не ловит, значит, сирена сработала не по нашей воле. Тогда резонный вопрос. А из-за чего? Не имею ни малейшего желания разбираться в этом. Предпочитаю быстрее попасть обратно в тринадцатую комнату и опустить ноги в горячую воду. У меня от беготни по холодному полу сопли скоро на кулак наматываться начнут. Пошли! Дальше шли уже медленнее, выглядывая из-за каждого угла и проверяя, есть ли впереди засада. И всё было отлично, ровно до входа в 140-й проход. Путь в общий блок плотно загородили два высоких стражника, судя по форме из личной охраны короля. «Вот мы и приехали». Горесно сделала вывод Крис. «Это по нашу душу. Ну и что теперь будем делать?» Анфиса аккуратно выглянула из-за плеча подруги, внимательно присмотрелась к стражникам и почему-то радостно выдохнула. «Не уверена, что они за нами. Присмотрись к ним. Стоят в развалочку, расслабленные, переговариваются о чем-то. Скорее всего, это обычный караул, который тут поставили». Однако, убедившись, что подруга права, Кристина не спешила радоваться. «Ну и что? От этого же не легче! Как нам попасть в комнату?» На секунду Фиса задумалась и выдала. «Делай, как я! Прорвёмся!» И, поправив юбку и без того открытое декольте, смело вышла в центральный коридор. Офигевшая от такого несогласованного с ней поворота событий, Крис хотела остановить подругу, но потом, махнув рукой и перекрестившись с фразой «помирать так вместе», шагнула вслед. К стражникам Анфиса дефилировала гордо, покачивая крутыми бедрами, то и дело поправляя локоны. Шедшая за ней Кристина таких выкрутасов себе не позволяла, но двигалась ровно, чётко и уверенно, на всякий случай готовясь к любому развитию событий. Стоящие у прохода стражники заметно напряглись. «Добрый вечер, уважаемые!» с неожиданной надменностью произнесла Фиса, и тут же в лоб полным уверенности голосом, потребовала «А ну, расступились!». Стражники от такой наглости переглянулись, но выполнять приказ не спешили. Вообще, как про себя отметила Анфиса, мужчины были красивые, статные, высокие, а главное, они по-любому бывшие выпускники этой же академии на что курсантка и сделала упор в своей секретной операции. «Ну, так и будете стоять или пропустите нас в блок!» Ещё более нагло и вызывающе выдала она, в голосе проступали истерические взвизгивающие нотки. Кристина на этот беспредел смотрела с широко открытыми от испуга глазами. И если бы не прикрывающая пол лица маска, то Гвардейцев наверняка бы насторожил такой удивленный взгляд у одной из девушек. «Вы кто такие?» – опомнившись, вкратчиво поинтересовался мужчина повыше и, как бы невзначай, положил руку на рукоять клинка. От Анфисы это движение не укрылось, но девушка шла ва-банк. — Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я будущее фрейлина Ее Величества Королевы Ризеллы. Мое имя — графиня Ванесса. После такой эпичной фразы Фиса резким движением сдернула маску и надменно победным взглядом Просверлила Стражников. Я учусь в академии и собираюсь сейчас же пройти в свой блок. Глядя на это представление, Кристина поняла, что театр одного актёра нужно разбавить появлением нового персонажа, а именно подыграть подруге. Я маркиза Кларентина и всё расскажу своему отцу. «Если немедленно, не пропустите меня в покое!» Но охранники тоже были не лыком шиты. И теперь уже в контратаку пошёл второй. Скручивать двух непонятных девиц он не спешил, а вот странные вопросы задавать начал. «И по какому праву две такие достопочтенные дамы гуляют одни ночью по академии у Анфисы как раз был заготовлен ответ на который она возлагала огромные надежды ещё на балу она видела как настоящих графиню и маркизу уволокла трое логика подсказывала что так просто этих красавец не выяснив всю ситуацию до конца не отпустят Более того, ещё и Эридана на разборке позовут. После происшествия на балу нас увели преподаватели для выяснения обстоятельств и только сейчас отпустили. Герцог Тарфолд лично приказал нам вернуться в свои покои. Вот тут Анфиса рассчитывала на ту реакцию, которая и произошла. Герцога боялись все а тем более те, кто здесь учился, и особенно те, кто учился у него. Хорошо, но мы обязаны сообщить о вашем появлении начальству. Да, пожалуйста, равнодушно пожала плечами Анфиса, хоть самому королю. А мы потом расскажем господину Эридану, кто именно не пустил нас в свои комнаты правда кларентина лже маркиза сверлила гневным взглядом то подругу то стражников и решала кого она хочет убить больше анфису который кажется окончательно ударил в голову адреналин или себя натуральную самоубийцу однако неожиданное подозрение закралось в голову волковской Кстати, а вы не подскажете, почему личная гвардия короля самоуправствует в академии, будто у себя дома? По какому праву вы вообще тут находитесь?» Голова Кристины соображала сейчас быстрее всякого компьютера. Логическая нестыковка начала резать глаза. Стража не охраняла покои королевы но два гвардейца стоят у блока первокурсниц. Вопрос, а зачем? Ситуация Кристину теперь не просто напрягала. Она её настораживала и пугала. Рука невольно потянулась к павлиньям перьям. «Да ладно тебе, Брон!» неожиданно мягко произнёс стражник пониже ростом. «Пропустим их, это всего лишь курсантки». Мы и сами, когда учились, часто сбегали. Но приказ, — попытался возмутиться второй, — девушки являются благородными дамами, они бы не стали нам врать. Ведь правда? — добрый стражник вопросительно глянул в глаза Анфисе. Первая реакция у Беловой была облегчённо начать кивать, но это означало бы немедленный провал такого великолепного спектакля. Вот ещё! Врать каким-то безродным стражникам ниже моего достоинства и в знак своего величественного превосходства гордо вздёрнула подбородок вверх. Такое общение стражникам явно не понравилось, но виду они показывать не собирались. «Идите!» — расступились мужчины. Уговаривать себя дважды девушки не заставили. Лже-маркиза и лже-графиня гордо продефилировали между гвардейцев, Крис даже плечом одного нарочно задела. Едва оказавшись в своей комнате и закрыв дверь, девчонки устало сползли на подгибающихся ногах по стенке. Из-под Элькиной кровати вылез недовольный и потрёпанный Мурс, что означало, Гаргулий выполнил обещание и донёс кота в комнату. Самой Эльки до сих пор не наблюдалось. «Мне одной показалось, что эти стражники здесь стоят не очень законно», — вопросительно посмотрела Крис на валяющуюся на полу Фису. «В точку, подруга! В точку!» «У них аж лицо перекосило, когда ты им вопросы задавать начала. После этого они сразу решили нас пропустить. Странно!» «И выходит, они здесь не так долго!» Горгулей же прошел и ушел. Надо будет потом обязательно рассказать про это Трое, а то, мало ли, поддерживаю. В повисшей тишине было отчетливо слышно, как Мурс вычесывает за ухом блох задней лапой. «Да, боюсь, кроме валерьяночной зависимости у бусинки могут появиться еще и блохи». Смотря в потолок, выдала Фиса. «Какая же у тебя в голове каша!» горестно выдохнула Кристина. «Всю же блондинка — это не цвет твоих волос. Это призвание!» «Ну и зачем ты их пропустил?» «То есть ты считаешь, что лучше было их прибить в центральном коридоре, когда сейчас и так вся Академия на ушах стоит?» «Согласен, но и отпускать тоже нельзя. А если они кому-нибудь расскажут, смеешься, это тупое дворянское быдло, мы знаем их имена, этого достаточно, чтобы убрать их позднее и более аккуратно». Маркиза Клорентина и графиня Ванесса. Задумчиво пробормотал стражник. Убрать такие видные фигуры будет непросто.